Глава 14 Церпицкий разбудил Максима рано утром. «Вставай, дружок, с постели на горшок». Максим плеснул в лицо холодной водой, наскоро позавтракал и накинул на плечи заметно потяжелевший рюкзак. Увидев недоумение на лице проводника, майор не удержался от смеха. «Понимаю. Не хочешь работать в вьючным животным? Детей надо кормить. Терпи, мужчина». Максим поднялся по лестнице и поежился от холода. На сером рассветном небе неподвижно висели белые облака. Словно по навигатору, проводник вывел майора точно к вокзалу. Один человек пустяк, не 12. Тела покойников уже убрали. Церпицкий раздал всем воду и еду. «Мы с Олесей отнесли мертвых в подвал. Надо похоронить, докопать нечем» пробормотала Ирина, жадно выхватывая из банки консервированную рыбу. Проводник, поймав спиной недоуменные взгляды товарищей, бросился к лестнице. В подвале было холодно, как в морге. Брезгливо морщась, Максим обыскал окоченевший труп доцента и вытащил из внутреннего кармана покойника сложенный лист плотной бумаги. «Карту учебного полигона», – прочитал Максим вслух и помчался в кабинет начальника станции. Несколько минут разглядывал нехитрую обстановку – мягкий диван, стол у заляпанного грязью окна, кресло, тумбочку и книжный шкаф. Наконец достал с полки книгу и дунул на корешок. В неверном утреннем свете заклубилась пыль. Максим сунул карту между страницами книги, прочитал название, поставил томик обратно на полку и улыбнулся самому себе. «Новый артефакт – карта зоны». Будет что искать подрастающему поколению». Яна с повязкой на голове влетела в кабинет. «Братан, командир зовет. Завтрак окончен». «Ха, а ты теперь как я», — улыбнулся Максим и провел рукой по забинтованному лбу. «Быстро же ты поправилась. Скачешь, как молодая козочка. Это все твоя благоверная. Она даже трупак на ноги поставит». Яна схватила проводника за руку и вытащила в зал ожидания. Максим не сопротивлялся. Майор начал с места в карьер. «Малые, как вы сюда добрались?» «На лодке, по реке», – пискнула девочка с косичками. «Ночевали у мужика, Александром звать». «Мы с братом ехали на дрезине», – вставила Яна. «У меня потом руки целый день ломило». У Максима полезли на лоб глаза – «Значит, вас обоих Петровский пустил бы в расход. Раз вы приехали на узкоколейке, вектор закрыт. К тому же дрезины нет. Я проверил». «Куда она делась?» – удивилась Олеся. «Наверное, на ней свалил наш друг, Шмель. Придется идти в другую сторону». «И что там?» – осведомился майор. «Понятия не имею. Рано или поздно мы доберемся до периметра. Это главное». «Яна!» – крикнул Церпицкий. «Стрелять умеешь?» «Обижаешь, начальник!» – скривилась девочка. «Мой предок-охотник!» «А где он сейчас?» – поинтересовался Максим. «Свалил. У него терки с мамой». Майор протянул ей помповый дробовик. Глаза мальчика в камуфляже засверкали вожделением и завистью. Он протянул к оружию руку, но получил от сестры по пальцам и обиженно надул губы. Церпицкий распределил обязанности. Во главе импровизированной колонны встали Максим с Олесей. Детей под командованием Яны поставили в середину. Замыкали группу Ирина и майор. Максим, изредка оглядываясь на подопечных, прошел через пристанционный поселок, заглянул в застекленные совершенно целые окна деревянных домов и направился по узкому шоссе. Удивительно, кто его так разбил? Асфальт весь в трещинах и выбоинах, словно здесь с утра до ночи мотались тяжелые грузовики. Дорога постепенно понижалась и, наконец, ушла в глубокое поросшее лесом ущелье. Вековые сосны сомкнулись высоко над головой, закрывая солнце. За поворотом путь неожиданно перегородил забор с колючей проволокой. Ажурные ворота были заперты на висячий замок. «Всем назад!» крикнул майор, срывая с плеча двустволку. Грохнул выстрел. Створки распахнулись, изуродованный замок жалобно звякнул по асфальту. «Вояка он и есть вояка!» притворно вздохнул Максим. «Сначала стреляет, потом думает, если умеет». Олеся, едва сдерживая смех, уткнулась ему носом в плечо. Проводник миновал несколько хозяйственных построек. Дорога закончилась на погрузочной площадке. Несколько карьерных самосвалов с колесами высотой в человеческий рост ржавели на стоянке. Маленький желтый электровоз уставился единственным глазом-прожектором на прокинутые вагонетки. Скрип и лязг крюка мостового крана, казалось, резал прямо по нервам. В основании шершавой, почти вертикальной скалы чернел, обрамленный бетоном и стальными балками, вход в штольню. Ржавые рельсы исчезали в непроглядной тьме. «Вот тебе раз», – растерянно сказал майор. «Никаких гор со станции не видно». «Это еще что?» – вздохнул Максим. «Где-то неподалеку мы запросто найдем целый металлургический комбинат. Придется лезть под землю. Хотите почувствовать себя диггерами?» «Мы точно выберемся оттуда», – вмешала серина. Очевидно, девушка не поняла незнакомое слово. «Выбор небогатый. Мы можем попытаться пройти поверху, но это совсем другой вектор. Куда он приведет нас, я не знаю, и мне в любом случае не хочется заниматься скалолазанием».